Глава 4. Райли. Я непроизвольно отпрянула от Кеннеди. "Мама", с вымученной улыбкой сказала я. "Надеюсь, что она не заметит моего одурманенного состояния". Мать глядела то на меня, то на Кеннеди, нерешительно улыбаясь. "Райли, ты не предупредила меня, что приедешь не одна? Сюрприз?" Кеннеди пожал плечами. «Да, но какой чудесный сюрприз! Входите же, входите, в доме теплее!» Когда мы вошли, мать задержала нас в передней, чтобы Кеннеди повосхищался ее украшениями. В этом году она увлеклась гирляндами и красными бантами, там и сям. В углу Санта на батарейках играл джингл-беллз-рок и тряс задницей. «Райли, кто этот красавец?» — спросила мать. Кеннеди протянул руку. «Кеннеди Райли! Счастлив с вами познакомиться, миссис Кеннеди!» «Я не ослышалась. Тебя зовут Кеннеди Райли?» «Чистая правда». «Боже мой, какое невероятное совпадение!» «Редчайшие!» Кеннеди ухмыльнулся и повернулся ко мне добавив неожиданно мягко. «Видимо, моя встреча с вашей дочерью была предначертана на небесах. По крайней мере, мне хочется в это верить». У матери заблестели глаза. «Очаровательный молодой человек», — заявила она мне. «Кеннеди, а ты давно встречаешься с моей дочерью?» «Уже несколько месяцев, но мне от отчего-то кажется целую вечность». Я с упоением узнаю вашу прелестную дочь все лучше и лучше». Решив не выходить из роли, я улыбнулась в ответ и сказала, обращаясь к матери, «Мам, извини, что я о тебе не рассказывала». «Хотя вы мало знаете обо мне, миссис Кеннеди. Райли многое рассказывала мне о вас». «Надеюсь, только хорошее. Разумеется». Мать замахала рукой, подгоняя нас, быстрее идти в гостиную. «Идемте же, идемте знакомиться!» И добавила на ходу. «К сожалению, Кайл не приедет. В Африке у него нашлись дела поважнее». Я почувствовала на себе взгляд Кеннеди, но ничего не сказала. В гостиной Эбби моя сестра отбивалась от своих двухлетних близняшек Наоми и Нины. При виде нас она обтерла руку о платье и встала, чтобы поздороваться. «Добро пожаловать домой, Райли! Ты мне не говорила, что у тебя кто-то есть!» «Зато теперь ты знаешь», — отозвалась я, обнимая ее. Сестрица подчеркнуто посмотрела на меня с выражением, что потом все мне рассказала. «Счастлив познакомиться с вами, Эбби», — сказал Кеннеди, пожимая ей руку. «Как там дела в филармоническом оркестре? На каком инструменте вы играете?» Я даже зауважала его за такую память. «Я — виолончелистка!» Эбби гордо выпрямилась. «Изумительно! Вот бы побывать на вашем концерте!» Он снова обнял меня и привлёк к себе. «Обязательно как-нибудь сходим!» Сзади незаметно подкралась Оливия. «Привет, Райли!» С Эбби мы погодки а Оливия на девять лет моложе. Я стиснула ее в объятиях. «Как ты мелочь?» «Хорошо», — она взглянула на Кеннеди. «А это кто?» «Это мой... бойфренд <связь> Кеннеди». «Кеннеди?» — Оливия захохотала. «Серьезно!» «А фамилия Райли!» По девчоночке хихикнула мать. Кеннеди явно ее покорил. «Что? Райли? Да ладно! Обалдеть!» Оливия захохотала еще громче. «Если вы поженитесь, ты станешь Райли-Райли!» добавила Эбби. «О, Господи! Это впервые пришло мне в голову. Оставалось только радоваться, что мы придумали наш роман». Или «Райли-Кеннеди-Райли» через дефис. Услужливо подсказал Кеннеди. Мама вышла и вскоре вернулась, катя перед собой барную тележку с напитками. Теплый сидр и горячее какао. Присев со всеми у камина, маман к моему ужасу начала допрос. «Ну-с, Кеннеди, такая у тебя специальность?» Прежде чем ответить, он взглянул на меня. Все, приплыли тапочки к обрыву. В данный момент я прохожу тренировку в космическом центре. Я будущий космонавт. Скоро уеду в Хьюстон. Я закашлялась, подавившись какао. Господи Иисусе! Космонавт! Не мог он выбрать что-то более земное? Я вспомнила космический центр имени Кеннеди и незаметно усмехнулась. Вот значит, как это пришло ему в голову космический центр имени Кеннеди, космодром НАСА во Флориде, где, в числе прочего, проводятся автобусные экскурсии по космодрому для посетителей. Я уже жалела, что не обговорила наши предполагаемые биографии ещё в самолёте. Поверив полностью и безоговорочно, мать, сияя от гордости, уставилась на меня. «Райли! Космонавт! Что ж ты мне не рассказала?» Скрипнув зубами, я осклабилась в улыбке. «Да, я встречаюсь с космонавтом. Просто улёт». Мать снова повернулась к Кеннеди. «Я ещё никогда не видела настоящего космонавта!» «Так я ещё и не слетал, но полечу. Упорный труд и настойчивость обязательно окупятся». «Сейчас у меня двухлетняя интенсивная программа, а потом, надеюсь, меня отберут в экипаж для очередного полета». «Но как ты вообще стал космонавтом? Как это тебя выбрали?» — спросила мать, ловившая каждое его слово. И надерыл себе яму. Я ежесекундно ожидала, что он собьется, но он отбивал любые подачи, не двинув бровью. Я не знала, восхищаться или ужасаться его способности так гладко врать. Во-первых, там есть требования к образованию. У меня диплом биолога, а вообще предпочтение отдается кандидатам с научной или инженерной специальностью. Затем, конечно, строгие требования к физическим данным, но окончательное решение принимается после собеседования. О, я вижу, что вы их покорили своим обаянием. «Спасибо, мэм. Руководители Центра должны убедиться, что кандидат не только физически пригоден для этой работы, но и обладает достаточной психологической выносливостью. Я уверен, что справлюсь». «Но если вас отберут в очередной полет, вам же придется туго». Не унималась мать. «Сколько вы пробудете на орбите?» «Среднее время пребывания на космической станции — 6 месяцев. Но я готов пожертвовать...» «Личным во имя науки. Человечеству еще столько всего предстоит узнать». Мама, по-моему, еле сдерживала слезы радости. «О, Боже, какая прелесть, правда!» Вот когда она пожалела, что не может дописать постскриптум к своему рождественскому письму. Ее уже не заботило, как у меня дела. Главное, я встречаюсь с новым Нилом Армстронгом. «Дочка!» «Ты поедешь с Кеннеди в Хьюстон?» Мы так далеко не загадываем. Кеннеди взял меня за руку, переплел пальцы и уставился мне в глаза. «Мы не форсируем отношений, но Райли знает, что значит для меня больше, чем луна и звезды». Так вот тут меня уже затошнило. Но мать растроганно вздохнула, приняв все за чистую монету. Кеннеди продолжал отвечать на вопросы о космической программе, так будто действительно работал в НАСА. Когда все ушли в столовую, где был накрыт фуршетный стол, мы с ним впервые после приезда остались одни. Пламя в камине уютно потрескивало. «Потрясающее вранье ты ей скормил. Откуда ты столько знаешь про космическую программу?» — шепотом спросила я. «Потому что я был ее участником». У меня расширились глаза. «Правда?» «Правда». «Ух ты! И что произошло?» Кеннеди сделался серьёзным. Я влюбился. Она не могла или не хотела переезжать со мной в Хьюстон. Поэтому я отказался. «Ого! Чего?» «Ты отказался от своей мечты ради женщины?» Он покачал головой. «Я никогда не мечтал о космосе. Просто люблю трудные задачи. Отец со мной поспорил, что меня нипочем не примут. «Твой отец спорил против тебя?» «Как обычно, а я решил доказать, что он не прав. Когда меня взяли в программу, я всерьез хотел попробовать, но моя девушка отказалась переехать со мной, и это облегчило мне процедуру отказа». Я задала неизбежный вопрос. А потом Кеннеди поколебался, но ответил. «Мы расстались». За углом послышались крадущиеся шаги, и я прекратила копать под оплёку утраченной любви Кеннеди. Он обнял меня за плечи и привлёк к себе, как раз когда мать вошла в комнату. «Ах, вы глупки! Что же вы тут воркуете, когда там бранч стынет?» Кеннеди поцеловал меня в щёку. «Отлично, я как раз проголодался». Всякий раз, как он ко мне прикасался, Меня охватывал странный трепет, и приходилось постоянно себе напоминать, что всё это спектакль. По случаю наступающего Рождества стол был выдвинут на середину комнаты, а в центре красовался мамин фирменный фруктовый торт. У окна покачивались ростовые фигуры Санты и Миссис Клаус. Создавалось впечатление, что мать ограбила витрину Мэйси. Вскоре я заметила, что Кеннеди разглядывает коллаж фотографий на стене, где я снята с одним и тем же парнем. Он двинулся туда, желая разглядеть их получше. Я подошла следом за ним. «Кто этот тип с тобой?» — осведомился он. «О, Господи!» Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Он был моим бойфрендом. «Это я понял, но зачем твоя мать развесила его морду по всему дому?» Это, мягко говоря, странно. Особенно при том, что он умер, скажи. Лицо Кеннеди потемнело. Чёрт, Райли, как это случилось? Фрэнки ехал с приятелями. Тот, кто был за рулём, не справился с управлением, и машина вылетела с дороги. Погибли трое, среди них Фрэнки. Ему оставался последний год в колледже. Мы были вместе со старшей школы, После его смерти я узнала, что после получения диплома он собирался сделать мне предложение. Кеннеди закрыл глаза. Соболезную. Мама в нём души не чаяла. Фрэнки ей был почти как сын. Она так и не оправилась после этого удара. Сперва не стала Фрэнки, потом умер мой папа. На ней это сказалось так, что она начала многое доводить до крайности. Празднование Рождества, например. Лишь бы отвлечься от горя. Кеннеди взглянул мне в глаза, и я не смогла отвести взгляд. Он будто увидел меня впервые. Нашёл, наконец, недостающий кусочек пазла, и всё сошлось. Что не выдержала я? Он покачал головой. «Ничего. Я... Мне жаль, что тебе пришлось такое пережить». Традиционный предрождественский бранч семьи Кеннеди удалось выдержать неожиданно легко. Беседа была оживлённой, все много смеялись, а Кеннеди продолжал уверенно трепаться о НАСА и космосе, если его спрашивали. Когда мы всё доели, Кеннеди настоял, чтобы я посидела и пообщалась с сёстрами, а сам начал помогать моей матери убирать со стола. тогда я стояла у окна, глядя на задний двор, он тихо подошёл сзади и обнял меня. Спиной я ощутила исходящее от него тепло. «Твоя мать велела мне звать её Эвелин, а не миссис Кеннеди. К концу вечера, пожалуй, разрешит называть себя мамой», — усмехнулся он. «Славная женщина. Жаль, что она не всегда будет обо мне высокого мнения». «Разве тебе не всё равно?» Последовавшая пауза была очень красноречивой. «Оказывается, у мистера Суюнос в чужие дела есть совесть». Я лишь хочу, чтобы ты наладила с ней отношения. Нехорошо держать проблемы под спудом, дожидаясь взрыва». У меня возникло чувство, что он говорит из личного опыта, но расспрашивать я не стала. Вместо этого я улыбнулась. «Ты её буквально покорил. Включила баяние на полную катушку». Нил Армстронг. Он тихо засмеялся. «Видишь, зря ты волновалась. Всё было проще простого». Я повернулась к нему. Кеннеди не сделал попытки отодвинуться. Проще простого. Погоди радоваться, ещё мамина бригада не пришла. Какая бригада? Не понял Кеннеди. Мама играет в маджонг с тремя партнёршами. Они тебя живьём сожрут. Услышав его легкомысленный смех, я не стала говорить, что мой папа был кадровым военным и в маджонг нас играют служившие с ним закалённые ветеранши. С тремя престарелыми картёжницами я как-нибудь справлюсь. Я злорадно улыбнулась. Поживём-увидим.